Я смог бы приехать через 20 минут. Но, знаете ли, она оборвала фразу, как будто я осенила какая-то мысль. Да, полагаю, что можете, продолжила она, но я не сумею уделить вам много времени. Мне хватит и 10 минут. Прекрасно, я скоро буду. Я повесил трубку, прежде чем она успела передумать. Почему она удостоила меня беседы? Размышлял я, выходя из будки, так как ожидал, что мои притязания будут категорически отвергнуты. Все оказалось даже чересчур просто. Мимо тащилось такси, я поднял руку. «Венстон, Вестсаммит», распорядился я садясь. «Меньше чем за 20 минут...» Мы доехали до высоких сварных ворот, скрывавших дом. Охранник в черной униформе и фуражке вышел из сторожки, открыл одну створку ворот и подошел к такси. «Миссис Ван Блейк ждет меня», — сообщил я, — «я, Слейден». «Вашу визитную карточку, сэр». Я с трудом различал его в темноте, но голос был требовательный и настороженный. Я протянул ему права. Он зажег фонарик, проштудировал документ, кивнул и вернул его мне. «Благодарю вас. Он открыл вторую створку ворот, и мы въехали. «Ух, впервые сюда попал, — сказал шофер, обернувшись ко мне. Вот как, значит, богатей живут. Охранники, ворота, все такое, ну и ну. На их месте я бы завидовал». «Моему образу жизни», — заметил я, всматриваясь в темноту через открытое окошко машины. Занятие это было вполне бесполезным. Фары выхватывали из мрака только отдельные деревья и кусты, окаемляющие покрытую белым гравием аллею. Ни дома, ни сада не было видно. Минуты через четыре мы вкатили на асфальтированную площадку перед ступенями, парадной лестнице. Дверцу мгновенно открыл другой охранник, в такой же черной униформе, возникший казалось, из воздуха. Я попросил шофера подождать, кивнул охраннику и поднялся по лестнице к входу. Дверь была открыта. Меня ожидал высокий пожилой человек, выреженный как дворецкий из голливудского фильма В неярком свете зала черты его приобретали непревзойденную аристократичность. Он был сухощав, ему можно было дать около 70. Он выглядел преисполненным собственного достоинства государственным деятелем, направляющимся на завтрак с Молотовым. Он создавал атмосферу старых рыцарских замков и зажженных свечей. Соблаговолите последовать за мной. За его чопорностью угадывалось неодобрение. Он провел меня по широкому коридору, открыл стеклянную дверь и спустился по низенькой лестнице в огромную длинную гостиную, расположенную в фасадной части дома. В креслах и на диванах, находившихся в гостиной, могло разместиться человек пятьдесят. А покрывавший весь пол пестрый, яркий персидский ковер напоминал, что это жилище миллионера. «Будьте любезно подождать. Я передам миссис Ван Блейк, что вы здесь». Дворецкий вещал все это так, будто читал заученный наизусть текст пьесы. Он удалился бесшумно и незаметно, как привидение – Первое, на что я обратил внимание после его ухода, был большой, написанный маслом, портрет миссис Ван Брейк, который висел у камина. В бледно-зеленом летнем платье она сидела на веранде и смотрела на видневшийся вдали сад. Сходство было поразительным. А детали пейзажа были проработаны с исключительным терпением и мастерством это знакомое мне было в повороте фигуры